Наш удел. Король осадил город Руан, взятие которого грозило оставить Париж без ясных припасов. Наконец на помощь городу явился Майен. Глава лиги успел тем временем, стреляя и вешая, кое-как вразумить Париж, когда столица в слепом пылу совсем уж готова была стать испанской. Но вслед за тем... Майену опять пришлось призвать из Фландрии испанского полководца. Без Форнезе он больше не надеялся покончить с королем. Его опасный союзник, не менее охотно, чем сам король, завладел бы городом Руаном, почему Майен всяческими уловками старался удержать его подальше от Руана. Король, по своему обыкновению, наверное, Жаждет битвы, а потому можно будет встретиться с ним в местности, которую они сами сочтут подходящей. Однако король немного уже знал стратега Форнезе и вместо открытого боя задумал блеснуть перед ним мастерством в его вкусе. Поэтому он подошел с одной легкой кавалерией всего лишь с девятью сотнями всадников. Никто не понимает, чего он хочет. В пути он получил донесение, что испанцы под звуки труп и барабанный бой подступают огромным войском – Восемнадцать тысяч человек пехоты, семь тысяч конницы, двигалось оно сомкнутым строем, кавалерия посередине, обоз по бокам а легкие эскадроны свободно носились взад-вперед, точно крылья трепетали. Для знатоков это приближение Форнезе, поволнистой и спещренной холмами местности, являло увлекательное зрелище, которое развернулось перед королем, когда он вместе со своей конницей находился за стенами Оммаля. Однако он хотел видеть всю картину целиком, и один покинул прикрытие. Прекрасная армия остановилась на месте, завороженная неким духом. И Генрих увидел его среди белого дня. Он даже не ждал этого. У духа было увядшее лицо старого ребенка, безбородое, своенравное и усталое. Согнувшись, боль делает людей меньше, Сидел он на тележке совсем впереди, во главе прекрасной армии. И ноги у него были обуты в спальные туфли. И так вот на двух колесах катался дух перед фронтом, руководя всем. По малейшему его знаку каждый маневр выполнялся неукоснительно. Все равно вблизили у него на глазах или на самом дальнем конце словно дело происходило на сцене и театральный механизм осуществлял строгий порядок действий, так что казалось, будто боги управляют им из за огненных туч. Именно это и давало человеку возможность развернуть все свое высокое мастерство. Представление было великолепное. Зрители, которые пробирался все дальше в открытое поле, оно очень увлекало и совсем бы удовлетворило, если бы, если б не увядшее лицо старого ребенка, и если б не спальные туфли. Генриху казалось, что ветер доносит к нему запах болезни. Неужели солдаты не замечают его? Думал он. Здоровым людям, вероятно, внушает мистический ужас полководец, которого носят или возят и при котором даже нет оружия. Неужели к нему не подсылают убийц? Нет. Главное, что никто и попыток не делал. Он немощен, но неуязвим. В носилках и креслах его бережно проносят по Европе, дабы он одерживал победы для властителя мира. И он побеждает но холодно и безрадостно, словно отдает в жертву свое великое мастерство, затем велит нести себя дальше, разрешая солдатам в виде отдыха от жестокой дисциплины заняться грабежом и поджогами. По знаку трубы они должны остановиться, иначе их повесят. Дух непознаваем. При всей своей телесной немощи и безрадостности он внушает страх. Многоязычные, покоренные народы всемирной державы узнают в нем себя. Король Франции Генрих ничем не защищен в открытом поле. Немногие провожатые потихоньку совещаются позади, как бы его предостеречь, но никакой надежды, чтобы он опомнился. Он подался вперед... Он затаил дыхание. Этого он больше никогда не увидит, и сам постарается, чтобы это не повторилось никогда. Александр Форнезе, герцог Пармский, забыл свою цветущую страну, свой город-жемчужину, и статуи, и картины, все забыл, и покинул ради похода, который мало его трогает» который, по его мнению, бессмыслен и дерзок. Ему хочется испытать свое мастерство. Он переходит реку Уланьи, и, как по волшебству, открывается подвоз в Париж. Мастерский ход. Здесь он с помощью своего грандиозного театрального механизма подготавливает нечто новое. Еще одно чудо волшебства, еще один мастерский стратегический ход. Ясный, рассудительный голос барона Рони прервал мысли короля и вернул его к действительности. «Сир, все здесь присутствующие господа любят вас больше собственной жизни. Вашу жизнь...» Нельзя подвергать такой опасности. — Пустяки. — Вы сами, должно быть, боитесь? — спросил король, удивив и немного обидев этим своих приближенных. Кроме того, Ронни от имени всех намекнул ему, что невозможно с девятью сотнями человек атаковать большое, мастерски построенное войск. Он и не помышлял об этом. Но из какого-то непонятного пристрастия к полководцу на той стороне. Он бросил ему упрек, что это первые, кого они испугались. Они клялись ему, что дорожат лишь его жизнью. Он мало-помалу смягчился, но тут уж конница Пармы налетела на него. Ему с его девятью сотнями пришлось обороняться от нежданной смерти, многие все же не избегли ее. Король был легко ранен, Он спасся лишь потому, что его прославленный противник не хотел поверить, что то был он, и что в нем так много от гусара и так мало от короля. Однако Форнезе еще пришлось столкнуться с этим королем, прежде чем удалиться навсегда и вскоре умереть. Вышло так, что Генрих маршами и контрмаршами Завлек его на полуостров между рекой Сеной и морем, что с самого начала было намерением короля. Битва при Омале должна была лишь отвлечь внимание от этого замысла. И вот свершилось. Странствующий мастер и армия, его прекрасное орудие, очутились в ловушке. На полуострове не было никаких съестных припасов, А на подмогу королю плыл голландский флот. Форнезе сам был ранен и, казалось, погиб. Что же он сделал? То же, что при Ланьи. Сено здесь по ширине не уступает морю. И все же он навел понтонный мост и перешел ее однажды ночью в полнейшей тишине. Когда королевские солдаты проснулись и увидели, что от пойманного врага не осталось и следа, раздался вопль ярости. Генрих смеялся, отдавая должное ловкости маневра. Противник его, уходя, произнес слова, показывающие, что под конец он все же изменил мнение о короле Франции. Свидетельствовали они также о близкой смерти. Этот король... Изнашивает больше сапог, чем спальных туфель. Позднее прошел слух, что Фарнезе прибыл в Париж. Однако и тамошним своим друзьям он не дал вздохнуть, как обычно не давал вздохнуть врагам. «У меня здесь совсем покончено», — только и сказал он будто среди глухого молчания. В действительности же он совершил еще много примечательного — не смущаясь изменчивостью военной удачи. Как мастер, довольный делом своих рук, он бросил то, что стало ему уже неинтересно, эту страну, этот народ, и под гром барабанов и труб понес свою одрехлевшую славу куда-то вдаль. «Генрих, у нас отнюдь не совсем здесь покончено. Наоборот». Нам бы надо быть бессмертными, потому что нам еще бесконечно много предстоит бороться за нашу дел. Нашу дел это люди.